«Надо было их прям там брать!» Горячился Стронгхолл, нервно расхаживая по комнате. Они с Вендером только что вернулись из таверны, в которой встретили тех, за кем охотились. Вендеру стоило большого труда уволочь Стронгхолла, который порывался начать боевые действия. «Ты пойми!» Терпеливо объяснил демону Вендер, когда тот на миг закончил мерить комнату шагами. «Не можем мы устраивать здесь схватку!» «Не можем!» Пол города сбежится, и нас быстро приговорят к распятию. Никакой орден Раала не поможет. А твое темное мастерство! Напустил бы туманы, вызвал к хорсов. раздувая, и сейчас бы уже мчались с пленниками отсюда. И что? Я не всемогущ. Да, я обладаю силой, но с ними, варфол. Чародей такого уровня какое-то время сможет противостоять моим заклинаниям. А это значит, что не то, что от таверны и от целого квартала камня на камне не осталось бы. А одно появление Кхорсов пригнало бы сюда всех местных магов. Зато теперь мы их упустили. «Тут ты, мой друг не прав», — рассмеялся Вендер. «Я поставил на них магическую метку. Теперь им остается только покинуть город. И когда они это сделают, птичка окажется в клетке». «Надеюсь», — проворчал Стронгхолл. «А что это эльфы на завтра вновь видеть хотят?» «Да они уже все приготовили», — улыбнулся Вендер. «Договор, клятвы и другую подобную мишуру. Странные они. Тёмное могущество позволяет снять любую клятву, хотя об этом и мало кто знает». «А я там зачем?» «Для них, конечно, не явилось секретом присутствия демона в облике гоблина. А я не стал скрывать, что ты мой союзник. А я...» Все, ты меня утомил». Оборвав демона, Вендер рухнул на кровать. Он хотел еще что-то сказать, но вскоре захрапел. Демон уже не спалось. Он некоторое время мерил шагами комнату, а затем что-то решил для себя, сел на противоположную кровать и что-то забормотал себе под нос. Затем он поднялся, бросил еще один взгляд на спящего мага и вышел из комнаты.